Глава 9. Новые условия. То, как умеет искать мышь, в моем мире ценилось дороже золота, словно сама судьба подкинула мне его для знакомства. До сих пор не знаю, почему он так верен, ведь я брата его убил. С другой стороны, я мог тогда и мыша также на ноль помножить, будь он связным ярко. Помнится мне, что его я как раз быстро разыскал. Ярко в смысле, и не без помощи своего главного разведчика. Вот только Дмитрий ему никак не давался. Мы ж готов был ухватиться за любую информацию, лишь бы получить хоть крупицу понимания, где так можно спрятаться. Стоило появиться хоть чему, он уже готов был землю носом рыть, а глаза загорались азартом. И почему он до сих пор со мной? Ведь смог достигнуть немалых вершин в клановой карьере. И почему с таким азартом гоняется за Дмитрием? У него я не спрашиваю, просто знаю, что не предаст, и мне этого достаточно. В этом мире, кстати, у меня немного друзей. Казалось бы, всего трое, но до этого у меня таковых вообще не было. Хотя нет, их точно четверо. Интересно, как там Моня? Ведь рудник содержали кланы. Удалось ли ему удержать позиции и продолжить поддерживать свои права, но ну и других рабов тоже. Надо бы к нему съездить. Вот смеху будет, когда знатный дворянин припрется в рабские шахты выкупить что ли его и освободить. Дни сменяли недели. Никто не предпринимал никаких действий. Дмитрий молчал. Люди, на которых указал Илья, тоже не проявляли нездоровой активности, словно и не происходит ничего. Однако прямого текста по отмене заказа не было. Кета и друг больше на связь не выходили. Я настойчиво проверял это каждые четыре часа, и у меня сложилось устойчивое мнение, что они мертвы. Пришлось посетить долбаные мероприятие в Элоне. Вот чего я больше всего не любил, так это публичные сладкие церемонии. Стоишь, как дурак, слушаешь пафосную речь о том, насколько ты крут. Затем нужно толкать подобное самому. В итоге происходит вручение бумаг, банкет, где каждый пытается с тобой подружиться. А оно мне надо? Лема, конечно, блистала. Ха -ха, если это можно так назвать. Вначале она не отходила от меня ни на шаг. Но вся прелесть таких вечеринок это развести пару по углам. У них эта игра, видимо, такая. Но и доигрались, потому как Лема застала мне на балконе с одной из светских потоскух, который в сельский меня домогалась. Я с улыбкой смотрел на Лему, что скрестив руки на груди, спокойно наблюдала за происходящим, стоя за спиной молодой баронессы, которая нахваливала то, что собирается со мной сделать. Как итог, у девушки два сломанных ребра и нос на бок, а мы с диким хохотом сваливаем с этого мероприятия, предварительно отдав раненую в чуткие руки лекаря. С брадем в любом случае нужно было попрощаться, что мы и сделали, пока начинал назревать скандал. Но девушка пребывала в отключке и рассказать о виновных но ну, никак не могла, так как само действие никто, кроме нас, не видел. Ну и под шумок, а также под подмигивание со стороны императора, мы исчезли в самом разгаре вечеринки. Славно время провели. Больше я на эти балы не ногой. По прибытии во Владис меня встречал мышь с довольной рожей. Нет, вряд ли он смог отыскать Дмитрия, но кое-что все же сделал. Это был наш основной план. Две недели наблюдений и разработка мероприятий по их похищению. Даже если они знают, где вход в убежище и смогут нас на него вывести, то нам все равно не удастся попасть внутрь. Нужен какой-то маркер, как сказала Лия. Скорее всего, он входит в состав инъекции. Кстати, не за счёт ли неё я смог дышать в их атмосфере, но маркер получается у каждого свой. Иначе Лия смогла бы свободно попасть внутрь любого убежища. А получается это сделать только в свое. В общем, люди, чьи шесть имен она назвала, сейчас находились перед моими глазами. Они сидели молча, делая вид, что не понимают, почему здесь оказались. Я провел перекрестный допрос, сразу дал жмых. Пока информации ноль, но ни один из них еще не сказал правду. Одно можно сказать наверняка: эти люди очень боятся. Вот ты прямо гений сыска, засмеялся я. Это я и без допроса вижу, что они скоро от страха умрут. Ну что, господа, повернулся я к ним. Будем говорить или сразу перейдем к крайним мерам? И еще они не чувствуют боли, закончил мыш. Но ну, это было тоже вполне очевидно, усмехнулся я. Зато они очень любят жить, не так ли, мои хорошие? Неси веревку». Последнюю фразу я произнес как можно суше. Тот сразу сообразил, чем я собираюсь заняться, и принес сразу с готовой петлей, а затем тут же перекинул ее через балку перекрытия. Что вы собираетесь делать? испуганно спросил один из гостей. А ты сам не догадываешься? ответил я вопросом на вопрос, пригнувшись к нему, чтобы лучше закрепить веревку на шею. Не на закрепил он, когда я с силой дернул за другой конец ленник взлетел, со стулок к потолку, а я прижал орудие пытки стопой, чтобы руке было легче держать. Мышь тут же подскочил помочь и перехватил веревку. Человек на стуле начал мелко дрожать. Это вначале он тряпался так, что казалось, сейчас конец из рук вырвет. Но немного погодя организм уже начал отключать сознание. Здесь главное не упустить момент, чтобы тот не сдох, иначе придется делать реанимацию, и весь эффект пропадёт клиент хрипел, кашлял, что-то пытался сказать, а затем его вырвало прямо себе на колени. Штаны намокли еще, когда он болтался под потолком. Так что мы с мышем услышали весь спектр приятных запахов вокруг, но это и от остальных не ускользнуло. Штаны следующего намокли уже пораньше, как только я начал затягивать петлю на его шее. Но надо отдать ему должное, не произнес ни слова. Вот только он не знал, что в его отношении мы доведем дело до конца. Да, он знал информацию. Мог быть одним из тех, кто приведет нас в убежище Дмитрия, но мне было необходимо показать оставшимся сам момент смерти, и мы снова добились того, чего хотели. Один из пленников начал кричать, а затем заговорил так быстро, что его временами приходилось останавливать. Записывали за ним в три руки, чтобы ничего не упустить. Выходило так, что Дмитрий действительно прятался в убежище, но в последнее время больше там не появляется. Он согласился нас в него отвезти, и это стало нашей первой маленькой победой. Допрос длился шесть с лишним часов. Под конец пленного бросили в одну из ям, которые заготовили к ко дню приезда дорогих гостей. Остальные уже давно дожидались своего коллегу в соседних. В отличие от Лии, этим не дали никаких удобств. "Выпусти ее», — сказал я мышу по окончанию всех мероприятий. "Уверен?" От чего-то совсем не удивил он меня своим вопросом. А ты сам как считаешь? Поинтересовался я его мнением. Я бы вначале в убежище за Дмитрием сходил, немного подумав, ответил Мыш. Этот дал нам вполне чёткое описание улиц, так что можем начинать подготовку. А ты уверен, что все смогут туда войти? уточнил я. Или из тысячи только пара десятков будет дышать той атмосферой? Что предлагаешь? спросил тот. И причём здесь Лия? У нее есть личное убежище ответил я. Там можно проверить свои возможности, а заодно провести тренировку. Ты должен понимать, что там совсем другая физика. Подозреваю, если там спрыгнуть с высоты ста метров, получится свободно приземлиться даже с целыми костями. Я помню, ты рассказывал, согласился кивком мышь. И да, идея хорошая, но согласится ли она на такое? Вот заодно и проверим, пожал я плечами. Выпусти ее». Слушаюсь. По военному ответил тот. Ему нравился этот жаргон. Каждый раз он даже записывал для себя различные новые выражения. Как он сам говорил, очень удобно, коротко и содержательно у вас получается. Но так еще бы, ведь армии всего мира не дураки. Раз взяли на вооружение такую манеру общения. Например, попробуйте среди военных задать вопрос можно. Я думаю, каждый заранее знает ответ, который получит. А все потому, что в их мире нет слова я, только мы, то есть система. Когда ты в нее попадаешь, отдаешь свое право выбора в руки офицеров, и слово можно становится неприемлемо, только разрешите». Лию освободили в тот же вечер. Но из камеры она лишь выглянула, прошла пару метров по коридору и снова закрылась внутри. Возможно, она не знала, куда идти, а может, боялась. Камеру она покинула только на утро, и то лишь для того, чтобы привести себя в порядок. Я застал ее на обратной дороге из бани, направляясь в камеру для разговора. Ты ко мне? Спросила она узнав меня со спины. Вопрос прозвучал таким тоном, словно я к ней домой в гости собираюсь. "Да", сухо ответил я. "Мне с людьми нужно попасть в твое убежище". "Как же ты любишь сразу к делу", усмехнулась немного пришедшая в себя Лия. "Нет бы с комплимента начать. Тебе обязательны все эти игры", немного раздраженно спросил я. "Нельзя просто ответить. Тогда ты сразу уйдешь», — сморщила она уста. "Я устала от одиночества". Причём здесь я? пожал я плечами. Ты свободна, можешь идти куда хочешь. Людей в городе хватает. Нет, посмеиваясь, протянула она. Я от тебя теперь не на шаг. Да не переживай ты так. В постель не полезу. Просто мне жить хочется. Так ты отведешь нас? еще раз уточнил я. Неужели ты думаешь, что я откажусь? опять включила свою манеру общения Илья. Хорошо, завтра выступаем, бросил я. Оно на территории империи Да, коротко ответила она, и мы разошлись, каждый в свою сторону. Предстояла очередная со сборами. У нас это, конечно, все налажено, но все равно уйдет почти весь день. Две тысячи человек это не шутка. Каждому нужно выдать на складе боекомплект, новую форму, сухой паек. Личное оружие имеет каждый и не сдает его ежедневно в арсенал. Как это было в армии моего мира. Так что хотя бы здесь никаких очередей не будет. Форму едва успели сдать, буквально на днях закончили. Слишком большой заказ и слишком сложные требования. Поверх всех рубах и штанов были нашиты разноцветные лоскуты, имитирующие камуфляж. Для выполнения подобного заказа мы в очередной раз оплатили работу горожанам. Курьеру всего-то нужно было проехать по улицам и сдать одежду с требованием и последующей оплатой. В Частные руки и мастерские. И казалось бы, нереальные сроки тут же сделались более чем выполнимы. А уж от выгодного Колыма в здравом уме только лентяй откажется. В итоге мы обладали почти десятью тысячами комплектов за какие-то полторы недели. Казна, конечно, охнула от таких затрат, но те же деньги все равно пришлось бы отдать мастерским. Война вообще удовольствие не дешёвое. Утром был арендован поезд, на котором мы и отправились в убежище, не забыв про этом саму хозяйку. К точке входа прибыли только через сутки пришлось даже на ночевку лагерем вставать, притом дважды. Но к счастью, на территории Элодии нам пока ничего не угрожало. Лия посоветовала взять столько сейчас с собой. Смысла нет армию туда-сюда таскать. И в этом вопросе я был с ней полностью согласен. С пропитанием там проблем не будет, потому как очень многое мы взяли в ближайшем городе, в том числе быков и повозки. Немало хранилось и в самом убежище. Сразу всю Араву никто в него тащить не собирался. И лагерем у входа мы будем стоять очень долго. Полторы тысячи человек поделили на три части, и внутрь будут запускать по 50 человек. Это максимальная вместимость лифта. С ним, кстати, отдельная история. Он работает по принципу направленного телепорта. Вводит тело в звуковой резонанс и перемещает с огромной скоростью на короткое расстояние. При этом транспорта специального не нужно, и вроде как вреда для организма никакого. Хотя я в этом вопросе, конечно, не специалист. Узнать о его работе очень хотелось. Что за резонанс, к примеру? жидким я при этом становлюсь или меня расщепляет на атомы почему только короткие расстояния нет в первый раз я конечно об этом не думал потому как и понять не особо успел но сейчас любопытство просто распирало меня изнутри сам переход все же был непонятен снова ощущение падения и вот ты уже пытаешься удержать равновесие тела лия словно не заметила этот момент просто шагнула и сразу пошла дальше Мы таким образом домой заходим. Хоп, и уже ботинки под этажерку, а кепку на крючок. Я же с бойцами остановился, и ей пришлось нас подождать. Вскоре мы подошли к прозрачной пелене, и я уже присмотрелся к тому, как Лия регулирует дыхание. Здесь у нее был свой метод. Она перед переходом полностью выдохнула воздух и сразу же наполнила легкие другой атмосферой. Воинам я велел входить по одному. Неизвестно, как их организм отреагирует на все это. Лия заверила меня, что тоже понятия не имеет об этом, так как сама никого еще не приводила. Однако дед каким-то образом переносит себе рабов. Значит, не все так страшно. Внутрь перешли все, но лица в момент перехода отображали не слабую бурю эмоций. Еще бы. Даже я, зная, что все будет в порядке, снова пытался откашлять попавшую в легкие жидкость. Телу сразу же стало легко, но до тех пор, пока я не начал двигаться. И вот здесь уже сопротивление атмосферы не давало шанса атрофироваться мышечной массе. Даже ли теперь больше плыла, чем нормально двигалась. С воинами ничего страшного не вышло. Да и для первого перехода я взял только десяток, а теперь заставил выйти их наружу. Кто знает, вдруг со входом проблем нет, но будут на выходе. Но нет, ничего такого не случилось. Постояли на четвереньках, выкашливая жидкость из легких. Кто-то не смог удержаться и прочистил желудок, но все живы. И это уже плюс. Неприятность, конечно, пришлось за собой убрать. Представляю, что там будет, когда обратно отправятся первые пять сотен. Дальше начался переброс первого куска армии. Тренироваться в этой атмосфере мы будем две недели. Затем придет смена. Быстро спрятаться от пуль здесь не получится. Однако есть щит, который выдерживает три попадания, но мы опять же не знаем, насколько его эффективность станет выше. В любом случае, оружие точно будет гораздо мощнее, хотя соотношение может остаться прежним. Гонять людей мы начали прямо с ходу, чтобы не расслаблялись. По сути, нам предстоит сделать то же самое в убежище Дмитрия. Я собирался полностью вычистить его убежище. По возможности там бы, конечно, еще все взорвать, но с этим вопросом уверенности не было. Убивать мирных жителей я, конечно же, не стану. Вначале положим их мордой в пол, а затем просто уберем из убежища. Те, кто будут оказывать сопротивление, скорее всего, умрут. Но это их выбор тоже. Сейчас, как только первая сотня переместилась внутрь, ее разбили тройками и погнали в глуби города. Их задача проверить каждую нору, каждый закоулок. Следом пойдет вторая и так далее. Затем будем отрабатывать боевое столкновение, предварительно, конечно, проверив наличие отражающих способностей щита. Ну а перед сном всеми любимая рукопашная тренировка, возможно, даже спарринг. Вот заодно и проверим, на что способно наше подразделение в других условиях. Воины высокими прыжками двинулись вперед, словно мы сейчас не на земле находимся, а на другой планете, с совершенно другой гравитацией. Вода здесь тоже имелась, но она стала тягучей, как сгущенное молоко, может чуть более жидкой, хотя своих свойств не растеряла. Также текла, утоляла жажду, смывала грязь. Вот только с текучестью все было не совсем понятно, хотя водопровод имелся и исправно работал. Да и расход такой воды был гораздо ниже обычного. Короче, странно и непривычно, но от этого еще более любопытно. Вот с огнем в этой атмосфере были реальные проблемы. Он отсутствовал от слова совсем. Имелись другие источники, которые поднимали температуры предметов до невероятных величин. Все на основе резонанса, конечно. Вещь можно было раскалить, расплавить, довести до состояния газа. Однако открытое пламя, какое должно быть в нашем понимании, конечно, отсутствовало. Такие условия позволяли сплавляться между собой не только металлы, но и камни, даже драгоценные. Были и свои минусы при этом. Температура вокруг подобной области имела тоже довольно высокие показатели, и приходилось изолировать ее намного сильнее, чем на поверхности. Однако технологии мира сверху и тысячной доли знания не имели от тех, что предпринимались для поддержания жизни в убежищах. Для их мира сдержать тепло дело нехитрое. А что же было, когда весь мир жил вот так? наверняка я бы не один раз там рот открыл от удивления. если даже здесь, в условиях, созданных для примитивного выживания, достаточно вещей, чтобы поразить мое воображение. Щит прекрасно держал выстрелы из пистолета. Винтовочный и одиночный тоже вполне уловил. Но, как и положено, мигнул красным. Значит, условия более или менее остались прежние. Хоть к чему-то привыкать не нужно. Однако сама игра в войнушку тоже показала свои минусы. Спрятать голову или прыгнуть в укрытие сложнее из-за полных движений. Руки стол ведут не так резво. Однако все же успеть попасть в человека, который находится в прыжке, можно. Зато лямка отыскала совсем другие плюсы. Например, быстрый подъем по вертикальной поверхности, бег по стене и атака сверху. Здесь на самом деле можно было спрыгнуть с высоты пятиэтажного дома и остаться невредимым. А если как следует приноровиться, то по стене можно сделать около семи шагов. Такую тактику продемонстрировала Лема, когда мы выставили друг против друга по две с половиной сотни человек. Она выскочила из-за поворота. Рыбка нырнула прямо к стене и вскоре уже мчалась по ней нам навстречу, сбивая привычную ориентацию прицеливания. Пока мои две тройки соображали, она их всех отправила в казарму. Дожидаться окончания схватки, так как данная игра могла затянуться надолго то мы решили прекратить ее через два часа и подсчитать потери. Победила команда Лемы, как раз и выбившая на шесть человек больше. Счастью девушки не было предела. Она и с гордым видом прошлась и язык мне пару раз показала. Вот только это нереальный бой, и результат на самом деле был очень плохой. Надеюсь, за две недели мы сможем подтянуть показатели. С рукопашными схватками вообще оказалась беда. Школа Винчу показалась в этом мире наиболее оптимальной. Короткая ударная техника по прямым дистанциям. Лема очень быстро доказала ее превосходство, но борьба все же решила больше. Как только мы перешли на ее применение, то эффект был на лицо. И снова все дело в физических законах сопротивления атмосферы. Да, в нос получать больно, но удар ноги практически не ощущается. Корпус вообще словно непробиваемый. Но стоило совершить захват, выкрутить руку против сустава или поймать выдушающий. В общем, В большинстве случаев сопротивление уже бесполезно. Только нож, пистолет или влияние на болевые точки. Так мы и закончили свой первый тренировочный день. Эмоции, конечно, переполняли всех, меня и Лему в том числе. Но о своем недовольстве я объявить не забыл, быстро сбив со всех спесь. Еще неизвестно, какое нам окажут сопротивление, а то может так статься, что переработают нас в отношении 1 к 100. Вот так, и много немного утихомирив воинов, мы и отправились ужинать и спать. Завтра новый день и очередные изнурительные тренировки. Гонять я их намерен до тех пор, пока не останусь доволен. Но в рамках имеющихся условий, конечно.